Норовили показать детишек. Накануне визита делегации из ГДР отец меня научил фразе «Майн брудер ист иньена геборен». Мой брат родился в Иене. Произнес. Имел бешеный успех. Пришел домой увешанный значками. Немецкая фамилия отца перед войной в Москве воспринималась правильно, как еврейская. В Риге она звучала по-иному. Поскольку я был еще и блондином, меня часто принимали за потомка остзейских немцев, или, как говорили, из рижских немцев. Почти эльзасская буферная межуумочная ситуация, немецкий француз, рижский немец. Дошел иудейский барабанщик с Рейна до Доугавы. Узбекские древности Жизнь таскала нашу семью по окраинам империи. Национальный вопрос стоял обиходно, решался повседневно. В плавильном котле Ташкента с этим было полегче, чем в довоенной Туркмении или в послевоенной Латвии. Даже теперь в узбекском Узбекистане. Мой временный ташкентский адрес звучал очень по-русско-советски. С-5 «Пожарка». Я произносил эти шифрованные слова любому водителю, никто не переспрашивал, понимая, что имеется в виду деление центра города на пронумерованные участки, зная о существовании большой пожарной части в номере 5. Блочную высотку окружали деревенские халупы в цветущем жасмине. Ощущение России не пресекалось и на выезде к центру по улице Нови, соединяющей через желтый канал Анхор старый и новый город. Мимо театра имени Хамзы со спектаклем t r o